Глава 69. Ренат. «Ну что, родители, готовим приданное?» Женщина-гинеколог усмехается, вводя по уже заметному животу Вике какой-то штукой. «Кто там, доктор?» спрашивает Вика, держа меня за руку и вглядываясь в экран. «Я тоже туда смотрю и ни хера не понимаю. Что-то булькает, прыгает, размывается». «А вы не видите?» улыбается врач, и пальцем показывает на экран. «Вон, какие красавицы! Две дочки!» У меня рот невольно раскрывается. «Чего?» «Активные какие!» — продолжает врач. «Вон, она как ножками и ручками колотят! Ох, и зададут вам, чувствую!» «Ну что, папа, рад?» — смотрит на меня. «Ювелир! Сразу две дочки!» А я сижу и ошарашенно таращусь, намелькающие на мониторе пятна. «Две дочки? За что?» «Нет. Ну, я... Мы знали, что там двойня. С этим я уже смирился. Но две дочки... И что мне с ними делать?» «Вижу, папа в шоке», — смеется врач. Ну ничего. Дочек любят еще больше, а тут их целых две будет». «Ренат!» — зовет меня Вика. Перевожу взгляд на нее. Она улыбается, и ее улыбка, как глоток воды в пустыне. «Все хорошо, Ренат?» — спрашивает она, улыбаясь в ответ и обнимая.